Глава шестнадцатая. «Чувства констебля Элса, наблюдавшего за концом Белых Леди, не были столь противоречивы, как у команданта. Ему вообще не свойственна была раздвоенность натуры. Если он о чем и сожалел, то только о том, что его усилия выкурить обитателей особняка завершились столь всесокрушающим успехом. Он все же надеялся, что пламя заставит хотя бы некоторых из оставшихся в живых членов клуба Дорнфорда-Ейца спасаться бегсом через открытую степь, и тогда их можно было бы, не торопясь, перестрелять там по-человечески». Особенно сожалел Элс о том, что ему не удалось как следует проститься со своим недавним хозяином. Ему очень хотелось отправить английскую розу на тот свет, притом растянув этот процесс по возможности дольше и сделав его предельно невежливым, чего, по его мнению, полковник вполне заслуживал. Не успел еще остыть пепел, а констебль Элс уже рылся на пожарище, собирая, пересчитывая трупы и лично желая убедиться, что ошибок или неопознанных не будет. Ему удалось найти даже... оплавившиеся украшения миссис Хиткоуткилкуны, потому, когда розыски были завершены, Элс был уверен, что кое-кого не хватает. Бродя по пожарищу, он снова и снова пересчитывал тела. «Здесь только одиннадцать», — доложил он сержанту брайтенбаху неприязненно наблюдавшему за его действиями. «А какая разница?» — бросил сержант. «По-моему, существенно», — ответил Элс. «Должно быть тринадцать». Он посчитал, что это в уме. «Нет, неверно», — сказал наконец. «Еще одного не хватает». «Сколько было в доме слуг?» — спросил сержант. «Э, «Я только людей считаю», — обиделся Элс. «Скафры не в счет». «Так кого же не хватает?» «Похоже, полковник огорченно произнес Элс. Ловкий поганец вечно улизнет». Сержант Брейтенбах заметил, что это не такое уж плохое качество, но все же направился к броневику и постучал в дверь. «Ну что там такое?» — сонным голосом отозвался командант. «Элс говорит, что полковник удрал», — сказал сержант и поразился мгновенной перемене в поведении команданта Ван Хердена. «Собак сюда!» — лихорадочно завопил командант. «Пускайте собак! Во что бы то ни стало найти негодяя!» Пока сержант Брейтенбах отдавал распоряжение проводникам доберман-пинчеров, констебль Элс отправился на псарню, и вскоре вся гравийная площадка перед бывшим домом была заполнена рычащими полицейскими собаками и гончими, причем те и другие явно оспаривали право друг друга находиться в этом месте. Оказавшийся в центре этой волнующейся массы командант Ван Херден, пораженный, раздраженный тем, что муж миссис Хиткоут Килкун все еще на свободе и теперь, видимо, обозлен вдвойне, старался как мог... избежать укусов. «Джейсон, лежать! Снарлер, лежать!» — тщетно выкрикивал он, стараясь воспроизвести ту волшебную формулу, которая так прекрасно сработала тогда в лесной лощине. На этот раз она оказывалась бесполезной. Занятые собственными делами, гончи рычали и кидались друг на друга все ожесточеннее. Командант уже было подумал, что они загрызут его до смерти. Но тут подъехал на своей маленькой коренастой лошадке Элс, ведя в поводу гнидую кобылу миссис Хиткоут Килкун. Командант с благодарностью взгромоздился в седло и огляделся вокруг. «Пожалуй, меня можно назвать предводителем с гордостью», — произнес он. Элс протрубил в рог, и своры двинулись из ворот в поле. Предводителем чего поинтересовался Элс, когда они тронулись вслед за собаками? Командант посмотрел на него, как на идиота. «Полицейской охоты», — разумеется, — ответил он и пришпорил гнидую, поскакав вслед за кончами, которые уже уловили запах английской розы. Смесь Шанели номер 5 и Анисового семени, конечно, невозможно было не уловить. Ее почувствовал даже доберман Пинчер, зловеще мчавшийся следом за гончами. Занимался рассвет, и собаки увеличили темп. То же самое сделал полковник хиткоут Килкун, не расслабившийся после сна и потому не сумевший избавиться от жестоких объятий корсетов своей супруге Когда он неуклюже ворочался в зарослях, пытаясь скинуть с себя эту гадость, полковник услышал звук рога, в который протрубил Элс и безошибочно понял смысл этого сигнала. Когда первые гончие показались на горизонте, примерно в миле от этого места, полковник покинул свое убежище и устремился к реке. На берегу он содрал себе те причиндалы костюма английской розы, которые удалось сорвать. Бледно-желтая жаржетка, ее колоколоподобные рукава, шляпка из итальянской соломки и маленький передник — все они остались валяться в вельде, как трогательные жалкие напоминания об имперских мечтах. Добежав до берега реки, полковник на секунду замешкал а потом бросился в воду. «Надо сбить их со следа», — подумал он. Вынырнул на поверхность и замер. предоставив в течению, спокойно нести себя вниз. Улизнул, воскликнул Элс, когда гончие сгрудились кучей над обрывками, брошенные полковником одежды. «Вижу», — ответил командант, брезгливо разглядывая рваные куски чего-то розового. «А ты уверен, что это не костюм майора блока Блокхэма?» — спросил Ван Херден. «Он говорил, что обычно носит розовое». Но Элс вместе с гончими был уже у реки и что-то вынюхивал в воздухе. «Вон!» «Вон он, куда направился!» — решил, наконец, Элс, указывая вниз по течению и подудел в рог, двинулся вдоль берега реки. Командант Ван Херден не спеша поехал за ним следом. Встало солнце, и вместе с ним команданту внезапно пришло чувство сожаления.